Глава 10. Бегство. После ужина княжичем прямо на полу постелили овсяной соломы, накрыв ее сверху толстой кошмой, чтобы не сбивалась. В середине легли Иван с Юрием, а по краям Васюк, Илейка, да Пономарь Никифор, что Василий Васильевич тайно в соборе замкнул, спасая его от изменников. Отец Мисаил оставил Никифора в пивной башне, при детях на послуги разные. Спать повалились, не раздеваясь. Выезжать надо затемно, пока еще монастырь спит, да и на чеку следует быть. Кто знает, вороги могут вернуться в обитель, если вздумают искать княжичей. А просыпи же и речи быть не может. Илейка, старый звонарь, привык часы чутьем угадывать. Юрий как лег, так и засопел носом. Но Иван не мог заснуть. В завываниях ветра ему голос отца раза два померещился. Будто он там, за слюденным окном, жалобно так прокричал среди шума метели, Защипала в глазах у Ивана, и страшно стало, хоть кричи. Но княжич сжался и, отогнав все думы, словно окаменел весь. Крепко зажмурив глаза и, не двигаясь, лежал он под тулупом, и от того, что вдруг он перестал думать, перед глазами его пошли видения. Путались видения, мешались одно с другим, но ясней всего пожар московский увиделся. Огонь кругом полыхает, шум, крик, суета. Вдруг все это исчезло, и опять Иван мысли собирает, и ясно уж слышит близко около себя тихие голоса и шепот. «Они у Москвы, как у берлоги медвежьей, стояли», — говорит Илейка в полголоса, — ждали, когда хозяин уйдет. «Нечего им стоять, — у Москвы было, — перебил его Васюк, — когда в самой Москве воры государевы прячутся. Помнишь юрода в цепях-то? Э, вот он когда ходил еще, старая государыня тогда вызнала». Подослан был Юра, из Чудова. «У нас в обители», — прикрывающимся шепотом заговорил Пономарь, — «некие от иноков, да и от старцев есть. Они воздаяния от Шемяки ждут». Что же они о княжичах не доказали? Господь оградил. С убеждением, — сказал Никифор, — заступился за них преподобный Сергий по молитвам великого князя. Опять видения пошли перед глазами Ивана только понять их он совсем уж не может. Закружились, заметались, как снег в метель, и все сразу исчезло. Проснулся Иван, когда совсем еще темно было. Свет в слюдяные окна пивной башни словно не смеет еще войти, стоит серой мутью у самой слюды, а на ней только и видно, что переплета оконных храм. Все уж в пивной башне, кроме Юрия, встали, Иван вылез из-под теплого тулупа, его сразу охватил холод, зубы застучали, и дрожь по всему телу забегала. В темноте полной стали спускаться все по лестнице во двор монастыря. Шли молча, словно подкрадывались. Юрия несли на руках, а Ивана кто-то вел в темноте, слегка подталкивая то вправо, то влево. Вот тихо скрипнула и стала отходить от косяка наружная дверь. Ветром и холодом пахнуло в лицо Ивану, и в белесой тьме он разглядел на снегу неясные пятна саней и лошадей. Видно было, что это поезд, подвод в десять. Спросонья просонья еще больше зяб теперь Иван, позевывал и сильнее стучал зубами, Илейка положил в сани спящего Юрия, запахнул поло надетого на него тулупчика и, зарыв в сено, укутал кашмой. Это уж ясно видел Иван. С каждым мигом становилось светлей, и все кругом, и стены, и башни, и подводы, и кони, и люди, будто выходило наружу, выплывая из рассветных сумерек. Васюк шепнул Ивану на ухо, а мы с тобой все вот сани. Он указал на розвальни с сеном Запахни, тулупто, и ложись в сено. Я тебя полстью укутаю. Видишь, народу, сколь набралось. Наши все и слуг, и стражи, и бояре есть. Удалось им тоже схраниться от злодеев. Когда Иван был окутан со всех сторон, Васюк сел на облучок и, сняв шапку, перекрестился. «Ну, теперь с Богом!» — сказал он, и, нагнувшись к Ивану, добавил шепотом, «В Боярово к князьям Риполовским поедем!» Передние подводы тронулись, а за ними и их сани. И опять Иван услышал, как знакомо скрипит и шуршит снег под полозьями будто у самых его ушей. День и ночь шел поезд шагом по просекам на рысях по речным руслам, как во сне княжичи проезжали глухие леса, где огромные, прямые, как стрелы, высились сосны, березы и ели. Густыми стенами стояли деревья по берегам рек, еще отекченные снегом, словно вспухшие белыми наростами. По насту, запушенному сверху недавними метелями, Пересекаясь и путаясь, тянулись во все стороны звериные следы — и волчьи, и зайчи, и лисьи, и куньи, и соболины, и широкие выбоины от лосиных копыт. А в одном месте видели княжичи круглые отпечатки рысьих лап. «Тут она с дерева прыгала», — объяснил Васюк, — «на зайца, на птицу ли какую, да промахнулась. Вишь, ни мятева на снегу нет, ни пера, ни шерсти, ни крови». Днем Юрий переходил в сани к Ивану, и княжичи были до вечера вместе. Третий день уж так ехали, а погода была ведренная, тихая, совсем без ветра. Солнце пригревало даже в лесу, и с тихим ропотом падали повсюду с капельки, а снег стал совсем зернистым и блестел на солнце, играя райками, как радуга. Проехал поезд по реке Шерне, выехал потом волоком на реку Киржач. Где монастырь основан преподобным Сергием, а там, по льду, вверх, по киржачу до истоков его. Отсюда круто на восток повернули, по мелколесью погнали к ограду Юрьеву Полскому. Когда из лесов выезжать стали, подошел княжичем боярин Семен Иванович, что послал воинов и забителей на помощь страже великого князя. Взглянул на него Иван и вспомнил, как Вунков собор зашел, как отец на него гневался. И молвил тихо боярину, не послушал тата Бунко. Так Господь судил. Печально сказал боярин, отвернув полы старого тулупа и показав княжечем рваную рясу, добавил с горечью. Да нога всех злодеев ограбили. Да благо и то, что живота они лишили. А где боярин Ховрин? Спросил Иван. А Бог его ведает. Вздохнув, ответил Семен Иванович. Вон, видишь пятно на снегу? Там, у речки Колокши, Боярова, князей Реполовских, от их вести будут. Старшой-то князь Иван Иванович братьев как сыновей держит. Грозен. Садись на сани!» — раздались крики спереди, и, передаваясь с подвода на подводу, покатились по всему поезду. «На ресях пойдем!» — крикнул, убегая вперед Семен Иванович. «Слава Богу, опять дорога накатана!» Поезд обогнул овражек и начал спускаться по пологому скату к руслу колокши. С каждой пядью вперед яснее и яснее выделялось в снегах село Боярово среди ветел, берез и густого явника. Четко видно Ивану деревянную церковь с погостом, а за ней перед кучками исп с огороженными дворами высятся большие хоромы за крепкой бревенчатой стеной. Со двора хором тянется змеей отряд конников, человек полтораста. Верхушки шлемов их горят и сверкают на солнце. «Вои!» — закричали кругом, не зная, что делать от испуга и неожиданности. «Вои! Шемякины!» Передовые быстро скакали к поезду. Княжичи, сидевшие рядом, переглянулись со страхом и словно оцепенели. Юрий уж не плакал на этот раз, но, побледнев весь, с тревогой спросил старшего брата, «Схватят они нас?» «Не знаю», — тихо ответил Иван. «А может, то и не Шемякины вои?» А Он сразу оборвал свою речь, узнав среди конников боярина Ховрина. Васюк радостно закричал им. Вон, боярин Ховрин! Ховрин, Ховрин пошло по всему поезду, и подводы остановились. Ховрин тоже узнал некоторых бояр и слуг Василия Васильевича. И, подскакав ближе, громко и тревожно закричал. Где ж князь великий? Семен Иванович, не слезая с подводы, горестно ответил. «Поиман князем Можайским у гроба Сергеева». К Шемяке его в Москву увезли злодеи. На голых санях «К Шемяке!» С отчаянием вскрикнул Ховрин. «А княжичи где?» «Здесь мы оба», — поспешно ответил Иван, поднимаясь из саней в своей монашеской одежде. «Слава Богу!» Глубоко вздохнув, молвил боярин Ховрин и, перекрестившись, добавил «Пощадил еще Господь нас в гневе своем». Опустив голову, он помолчал малое время и, обернувшись к своим конникам, приказал возвращаться ко двору князей Риполовских вместе с поездом. Князь Иван Иванович Риполовский заплакал, когда Боярин Ховрин, войдя к нему с княжичами, рассказал, как был схвачен великий князь. Княжич Иван с истомой душевной смотрел на могучего человека с курчавой сидеющей бородой, так похожего на Васюка, и видел, как нет-нет, да и вздрогнут широкие плечи князя а слезы одна за другой катятся по его суровому неподвижному лицу. Наконец, покривив губы, Иван Иванович глубоко и прерывисто вздохнул, словно глотая рыдание, отер глаза рукавом кафтана и, приказав своему дворецкому переодеть княжичей, тяжело опустился на скамью у стола, собранного к обеду. Княжичи в сопровождении Илейки и Васюка пошли с дворецким, За спиной княжичи Ивана услышал голос Ховрина. «Семен Иванович», — говорил он боярину Василий Васильевича, — «пойдем со мной, обрежу тебя, чем Бог послал». «Ничем Бог послал», — перебил его густой голос Ивана Риполовского, — «а всем, что понадобится». «От моего партища обреди». Дворецкий Риполовских, старичок небольшого роста, ожидая, пока слуги принесут одежду для княжичей, Сбегал куда-то в подклете, принес княже чем медовых коврижек на блюдце, достал потом из запазухи барашка из черной обожженной глины со свистулькой вместо хвостика и сладами на боках. Юрий с удовольствием взял занятную игрушку и начал насвистывать, перебирая лады. Дворецкий весело закивал головой, постариковский засеменил к Ивану и уж запустил снова руку к себе за запазуху, чтобы достать глиняного коня тоже со свистулькой но вдруг смущенно остановился. Перед ним был мальчик на вид лет двенадцати, почти одного с ним роста, но глядел на него большими карими глазами, совсем как взрослый. Взгляд его суровый и печальный, словно пронизывал дворецкого. И старик орабел, молчал, растерянно улыбаясь. — А по что и как сюда Ховрин пригнал? — спросил тихо княжич Иван по что не упредил нас никто из его охраны. Не сразу ответил Дворецкий, так необычно было ему из уст мальчика слышать такие речи. Васюк, видя это, довольно усмехнулся и подмигнул лейки. а у вот того сами губы расплылись от улыбки. Оправился Дворецкий и заговорил с Иваном степенно, как со взрослым. Потом боярин Ховрин пригнал суды, начал он, чтобы моих государей... Князей Риполовских на рать поднять за князя Великого. От стражи своей ловчего Теренчича отпустил он кобители для радиопреждения. А лиходейший Мякины байт он схватить уж князя успели. Истинно так и было, вмешался Васюк. Истина, Иванушка. От нашей-то стражи, что на поже реке оставлено было, тоже никто не вернулся. Только мы я, воскликнул Илейка, един я с Клементьевой горы злодеев узрил. Токма, токма, — сердито забормотал Васюк. Токма князь наш не готов был. Да на, Бунко распалился зря. во, во оживился дворецкий. Вот от Бунко-то князь Ховрин и узнал все. Били его во и великого князя, а Ховрин-то и попытай их, по что Бунко бьют. Но тут и уразумел все Ховрин. Да сам и погнал к нам. Княжич Иван замолчал и больше ни о чем не спрашивал. Одевшись в турецкий кафтан с кривым ножом у пояса, пошел он угрюмый в трапезную. Тяжело ему было и досадно на отца. А думы бегут разные и тут же разбегаются, и ничего в мыслях собрать он не может. В сенцах неожиданно приник к нему Юрий и тихо зашептал в ухо "Тата прогнал Бунко, а ты бы что сделал?» Иван весьма удивился. Брат казался ему все еще маленьким. Он ведь только часовник читает с Алексеем Андреевичем, а тут вот смутил его. Яс бы поймать велел. Ответил в полголоса Иван, подумав, распытал бы точно, где Шемяка. Да обходными дорогами поскакал в Москву, а ли сюда Креполовским людей собирать для рати. Красивые, как у отца, лучистые глаза Юрия вспыхнули и заблестели от восторга». Яс бы тоже так сделал, — быстро зашептал он, — сел бы потом на коня и повел бы полки на злого шемяку. В трапезной, где княжичи посадили за стол, начался уже совет. Говорил старший из риполовских князь Иван Иванович. Около него сидели братья Семен и Дмитрий Иванович, оба такие же могучие, как и хозяин, оба с такими же курчавыми бородами, как и у старшего брата. Тут же были и боярин Ховрин, и Семен Иванович, уже не в рваной рясе, а в цветистом боярском кафтане. Были и бояре риполовские, и воеводы их, Микола Степанович. «Разумеют бояре московские», — говорил князь Иван Иванович, — «чем шимяка им пакостен? Чужой он нам, князь, и бояре московские чужие ему. Своих наведет он и бояр, и детей боярских, и отцов духовных, и гостей богатых». — Отымет наши селы с деревнями, — вставил боярин Ховрин, — своим отдаст. — А нам, хоть отъезжай из своих вотчин в чужие земли, отъезжай из гнезда своего и от могил родительских. — Своим-то первые места будут, — яростно крикнул боярин Семен Иванович. — Из доброго — лучшие, а нам — из худого — худшие. Илейка, стоявшая устало рядом с Юрием, не вытерпел и, проживав кусок баранина, сказал громко и убежденно — Сиротам тоже не сладко придется. Чужие-то совсем разграбят животы их и всякое именешко. Чужие-то не навек придут, жадовать будут. Что ли не наесть комком -ком да в кучку да под левую ручку? — Вот, — возвысил свой густой голос князь Иван Иванович, — не захочет Москва мяку. Не на столе ему там сидеть придется, а на шиле не усидит. Иван Иванович помолчал и стал говорить о сборе ратной силы, о том, как великого князя от Шемяки отбить, о том, как с отцами духовными вместе о неправдах, об изменах Шемякинах всему христианству поведать. Княжич Иван впервые был на княжем совете, и сердце его сильнее трепетало, чем на охоте. Словно на коне гнался он за мыслями разными, то вот догонял, понимал все, то опять терял. Но скоро все ясно ему стало». Будто трудное письмо он с многими титлами прочел. Только вот что делать дальше не знал. Да не он один, а и другие тоже не знали. Ждали все, что воевода Микула Степанович скажет. Дело это уже ратное. Микола же Степанович молчал, только лоб его бороздили морщины, да рука седую бороду вокруг пальцев крутила. Замолкли и другие все. И княжич Иван впился в сухощавого старика с горбатым носом и с длинными седыми бровями, нависшими над быстрыми сверкающими глазами. «Иного не ведаю», — начал воевода, — «а кроме как собрать, что есть ратных людей и коней, да борзо вместе с княжичами в Муром отъехать, и в граде Муромском сесть за стены. Да родин град-то Муромский, и татарами не тронут был, только мы туда ехать тайно» а оттуда потом вести слать во все стороны. «Придут к нам и бояре, и ратные люди, все пойдут за великого князя!» — крикнул Васю, «Как в Коломну шли при Юрии Митриче, так и в Муром пойдут!» «Упас Господь Бог нам княжичей!» Зашумели все кругом. Начались опять разговоры, намечать стали подробно и ратных людей, и припасы, и коней, и кого к чему приставить, и брать ли подводы или ехать с вьюками только». — Скорее бы, скорее ехать, Иванушка, — шептал Юрий брату на ухо, — а то настигнет опять нас шемяка, как тогда в монастыре. Опять загудел густой голос князя Ивана Ивановича. Завтра с благословения Божия после утренней, без подвод, со всеми конниками в Муром пойдем. Поведет нас, Микола Степанович, по колошке вниз до Клязьма реки, мимо города Владимира, а там судок, да и до самого верха, а волоком до ушны, а по ушне вниз до оки, а тусти до ушны, всего двадцать верст до мурома. Тут стали другие указывать иные пути и дороги, но князь Иван Иванович прекратил разговор. «В пути, Микула Степаныч, сам прикажет, где лучше ехать. На поле воевода хозяин. Сей же часит в дорогу снаряжаться надобно», — сказал он, и, обратясь к своему дворецкому, закончил. «Гребты-то без старик много сегодня будет» с нашими сборами.